«Пайпер. Сентябрь 2007 года. Я всегда говорила, что лучшее в моей работе — это то, что не я ее делаю. Все зависит от будущей матери, а я лишь держу под контролем все, что происходит, и помогаю, чтобы все прошло гладко». «Хорошо, Лила», — сказала я, убирая руку с промежности пациентки. «Раскрытие на 10 сантиметров. Уже скоро. Теперь надо потужиться». Она покачала головой. «Как бы не так». Роды длились уже 19 часов, и я прекрасно понимала, почему она отступала. «Ты такая красивая!» — залепетал ее муж, поддерживая жену за плечи. «Ты такой мешок с дерьмом!» — зарычала Лила, но когда подошел новый спазм, стала тужиться. Я увидела головку ребенка на подходе поставила руку, чтобы он не выпрыгнул слишком быстро и не порвал ей промежность. «Еще!» — настойчиво сказала я. На этот раз головка стремительно понеслась вперед, как поток. Увидев рот и нос, я убрала слизь. Вся голова вышла полностью. Я сняла пуповину, поддерживая ее и разворачивая ребенка, чтобы направлять плечи. Через пять секунд ребенок уже лежал у меня на ладонях. «Это мальчик», — сказала я, когда он здоровым криком заявил о своем присутствии. Муж лила перерезал пуповину. «Ах, дорогая», — произнес он целую жену в губы. «Дорогой», — отозвалась Лила, когда ее новорожденного сына Медсестра положила ей на руки. Я улыбнулась и вернулась к своему месту у подножия родильного кресла. Теперь настал черед менее торжественного момента. Подождать, когда, словно запоздавший гость, появится плацента, потом проверить вагину, шею куматки и вульву на предмет разрывов, если нужно зашить, провести цифровой анализ прямой кишки, если честно, обычно родители были так поглощены прибавлением в семье, что некоторые женщины даже не замечали, что происходит у них нежиталия, Через десять минут я поздравила счастливую пару, сняла перчатки, помыла руки и направилась в кабинет заполнять горы документов. Я едва сделала два шага за дверь палаты, когда ко мне приблизился мужчина в джинсах и рубашке пола. Он выглядел потерянным, как отец, который искал палату своей жены. «Я могу вам помочь?» – спросила я. «Вы доктор Рис? Доктор Пайпер Рис?» «Виновна по всем пунктам». Он достал из заднего кармана сложенный синий документ, который передал мне. «Спасибо», — сказал мужчина и развернулся. Я открыла документ и увидела слова «неправомерное рождение». «Рождение нездорового ребенка». «Родители имеют право на взыскание убытков на основании того, что обвиняемое лишило родителей права отказаться от зачатия ребенка или предотвратить рождение ребенка». «Врачебная ошибка». Обвиняемая не проявила добросовестный профессиональный уход. Истцы потерпели убыток или потерю. Прежде на меня не подавали иск, хотя, как и любой другой акушер, я была застрахована от врачебной ошибки. В глубине души я знала, что отсутствие исков – это чистое водовезение, что рано или поздно это случится. Просто я не ожидала, что мои чувства будут задеты. За мою карьеру случались трагедии. Младенцы рождались мертвыми. Матери из осложнения истекали кровью или поражался мозг. Каждый день я носила все эти несчастные случаи в сердце. Мне не нужен был иск, чтобы возвращаться к ним и думать, что я могла бы сделать иначе. Какая из трагедий привела к такому? Мой взгляд вернулся к верхней части страницы, и я прочитала имена истцов, которые в первый раз упустила. Шон и Шарлотта О'Кив против Пайпер Риз. Вдруг перед глазами все поплыло. Пространство между мной и документом окрасилось валой, как кровь, которая так громко стучала в ушах, что я не слышала, как медсестра интересовалась моим состоянием. Я поплелась по коридору до первой двери, которую смогла найти, и зашла в подсобное помещение с марлями и простынями. Моя лучшая подруга подала на меня иск за врачебную ошибку, за неправомерное рождение за то, что не сказала ей раньше о твоем заболевании, иначе это дало бы ей возможность избавиться от ребенка, в зачатии которого она умоляла меня помочь. Я опустилась на пол и уронила голову на руки. Всего неделю назад мы ездили в Таргет с девочками. Я угощала ее обедом в итальянском ресторанчике. Шарлотта примерила пару черных брюк, и мы посмеялись насчет низкой талии и что там нужны поддерживающие ремешки для женщин за сорок мы купили эми и омели одинаковые пижамы мы провели семь часов бок о бок и она ни разу не упомянула что собирается подать на меня иск я сняла мобильник с пояса и набрала быстро номер три которому предшествовал лишь дом и офис роба алло ответила шарлотта я не сразу нашлась что сказать что это пайпер как ты могла все пять лет все было нормально «И ты внезапно бросаешь мне в лицо иск?» «Не думаю, что нужно обсуждать это по телефону?» «Ради всего святого, Шарлотта! Разве я этого заслуживаю?» «Что я тебе такого сделала?» Последовала тишина. «Дело в том, чего ты и не сделала», — сказала Шарлотта и отключилась медицинская карта шарлота находилась в моем кабинете в десяти минутах езды от больничного родильного дома как только я вошла в клинику на меня посмотрела секретарь я думаю вы принимаете роды они закончились я прошла мимо мне в архив достала папку шарлоты и вернулась в машину села за руль положив документы на колени не думай о ней как о шарлотте велела я себе это просто пациентка Но когда я попытался открыть коричневую папку с яркими рылыками с краю, то не смогла. Тогда я поехала в клинику Роба. Он был единственным ортодонтом в Бэнктоне, Нью-Гэмпшир, сохраняя монополию среди подростков, но все равно старался изо всех сил, чтобы зубные процедуры приносили детям хоть какую-то радость. В углу офиса находился проекционный телевизор, по которому показывали заурядную подростковую комедию. Также там был автомат для игры в пенбол и компьютер, за которым пациенты могли играть в видеоигры. Я подошла к секретарю в приемной Кейка. «Привет, Пайпер», — сказала она. «Мне кажется, мы не видели тебя тут уже месяцев шесть». «Мне нужно увидеть Роба», — прервала ее я. «Прямо сейчас». Я жала в руках папку. «Можешь сказать, что я подожду его в кабинете?» В отличие от моего кабинета, в разных оттенках моря, чтобы женщины чувствовали себя умиротворенно, даже несмотря на гиб своей модели развития плода, которые, как маленькие Будды, украшали полки. Кабинет Роба был роскошным, обшитым панелями в мужском стиле. Там стоял гигантский письменный стол, книжный шкаф из красного дерева. На стене висели фотографии, сделанные Анселем Адамсом. Я села в стеганое кожное кресло и крутанулась на нем. Здесь я оказалась себе такой маленькой, незначительной. Я сделала то, что хотела последние два часа. Разревелась. папер произнес Роб, когда пришел и увидел меня в слезах. «В чем дело?» Мгновение окун оказался возле меня и ощутила запах зубной пасты и кофе, когда он заключил меня в объятия. «Ты в порядке?» «На меня подали иск», — выдавил я из себя. «Шарлотта». Он отпрянул. «Что?» «Врачебная ошибка из-за Уиллоу». «Не понимаю», — сказал Роб. Ты даже на родах не присутствовала. Это из-за того, что случилось ранее. Я опустила взгляд на папку, которая все еще лежала на столе. Диагноз. Но ты диагностировала заболевание и направила ее в больницу, когда узнала. Очевидно, Шарлотта думает, что я могла сказать ей об этом раньше, тогда бы она сделала аборт. Роб покачал головой. «Чушь собачья, они же католики». Вспомни тот раз, когда вы с Шоном спорили из-за дела Роу против Уэйда, и он ушел даже из ресторана. Это не имеет значения. У меня есть и другие пациенты-католики. Если есть выбор прервать беременность, они идут на это. Ты не принимаешь решение за пару, основываясь на своих предположениях. Роб замешкался. «Может, дело в деньгах?» Ты смог бы подорвать репутацию лучшего друга, как врача, только что получить компенсацию? Роб посмотрел на папку. Знаю тебя, ты задокументировала беременность шарлоты во всех подробностях, верно? Я не помню. Что в этой папке? Я... я не могу ее открыть. Открой ты, Роб. Дорогая, если ты не помнишь, возможно, нечего помнить. Это безумие. «Просто посмотри, что в папке, и спеши все на врачебную ошибку. Для этого и нужна страховка, так?» Я кивнула. «Хочешь, чтобы я остался с тобой?» Я покачала головой. «Все в порядке», — сказала я, хотя сама в это не верила. Когда дверь за ним закрылась, я сделала глубокий вдох и открыла папку. Прочитала первую страницу, где была медицинская история Шарлотты. «Необходимо разграничить ее». С нашей личной историей, подумала я. Рост 5 футов 2 дюйма, вес 145. Пациентка безуспешно пыталась забеременеть в течение года. Я пролистала страницы с лабораторными анализами, которые подтверждали беременность. Анализы крови на ВИЧ, сифилис, гепатит B, анемию, анализ мочи, который показывал бы наличие бактерий, белок. Все показатели были в норме. До четверного теста и повышенного риска синдрома Дауна. УЗИ на 18 неделе являлось стандартным исследованием для беременной, но я также пыталась найти подтверждение синдрома Дауна. Может, я была так сосредоточена на этой задаче, что не посмотрела на другие аномалии? Или их просто не было? Я задумчиво изучила заключение УЗИ, подробно рассмотрела снимки на признак хотя бы малейшего перелома, который могла упустить. Проверила позвоночник, сердце, грудную клетку, конечности. На тот момент у плода с НО уже могли быть переломы. Но недостаток коллагена затруднил бы шанс их увидеть. Разве можно возложить вину на врача за то, что он не нашел что-то при нормальных показателях? Последний снимок УЗИ изображал череп плода. Я положила ладони по обе стороны от снимка, распрямляя четкую фотографию мозга. Кристально ясную. «Не из-за нашего...» качественного нового оборудования, как я тогда подумала, но из-за деминерализованного черепного свода, который неправильно окстенел. Врачей учат искать отклонения от нормы, а не то, что идеально. Знала ли я тогда, еще до знакомства с тобой и твоим заболеванием, что деминерализованный черепной свод был отличительной особенностью НО? Должна ли я была знать? Надавливала ли я на живот шарлоты чтобы узнать, поддавался ли череп плода? Я этого не помнила. Я ничего не помнила, лишь то, что у ребенка, скорее всего, нет синдрома Дауна. У меня не получалось вспомнить, предпринимала ли я действия, которые могли бы снять с меня вину. Я достала из сумочки кошелек. В самом низу, среди оберток от жевательной резинки и ручек от фармацевтических компаний, лежала стопка визиток, перетянутой резинкой. Я пролистала их, прежде чем найти нужное Подняла телефон Роба и набрала номер адвокатской фирмы. «Букер Хут и Коутс», — ответила секретарь. «Я застрахована вашей фирме касательно врачебной ошибки», — ответила я. «Похоже, мне нужна ваша помощь». Той ночью я не могла уснуть. Я пошла в ванну и посмотрела на себя в зеркало, стараясь увидеть изменения, которые уже коснулись меня с начала дня. Можно ли увидеть сомнения, написанные на лице? Можно ли разглядеть их в морщинках, которые пролегли под глазами, или... В линии рта. Мы с Робом решили не говорить эми что произошло, по крайней мере, пока все не станет более-менее понятным. Мне пришло в голову, что Амелия может сболтнуть что-то в школе, а учебный год начался совсем недавно. Но, может, и Амелия не знала, что делают ее родители. Я сидела на унитазе и смотрел на Луну. Круглая, оранжевая, она словно балансировала на подоконнике. Свет лился в комнату, растекаясь по кафелю, наполняя ванную до рассвета осталось немного а потом мне опять нужно будет идти на работу и заниматься пациентками беременными или теми кто только пытался зачать ребенка но я уже не была так уверена в своем профессионализме в те моменты когда от огорчения я не могла уснуть когда к примеру умер мой отец или когда мой офис менеджер украл несколько тысяч долларов из клиники я звонила шарлотте обычно посреди ночи звонили мне в чрезвычайном случае но подруга никогда не жаловалась. Она вела себя так, будто ждала моего звонка. И хотя я знала, что на следующий день ее ожидает множество дел с Уиллу или Амелией, она часами разговаривала со мной обо всем и ни о чем, пока мои мысли не успокаивались, позволяя мне расслабиться. Я зализывала раны и хотела позвонить подруге. Вот только на этот раз именно она стала их причиной. По стене карабкался паук-косинок. Я даже затаила дыхание. Все, что я знала о физике и гравитации, говорила, что он должен притягиваться к земле. Чем ближе он становился к потолку, тем больше приковывал к себе внимание Он закинул две ножки за отслоившийся клочок обоев. Я тысячу раз просила Роба приклеить их, но он не обращал внимания. Сейчас, по-новому взглянув на эти обои, я поняла, что они совсем мне не нравятся. Нам нужно новое начало, хорошая новая краска». Встав на край ванны, я дотянула правой рукой до обоев и быстрым движением оторвала длинную полоску. Большая часть полотна осталась на стене. Что я знала о том, как снимать обои? Что я вообще знала? Мне нужен отпариватель. Но в три часа ночи его не найти, поэтому я включила кран горячей воды в ванной и раковине, позволяя пару наполнить комнату. Я пыталась поддеть ногтями край обоев, чтобы оторвать еще кусок. Вдруг в комнату влетел поток холодного воздуха. «Что ты делаешь, черт побери?» Окидывая меня затуманенным взглядом, спросил Роб. «Срываю обои». «Посреди ночи, Пайпер». Вздохнул он. Я не могла уснуть. Он выключил краны. «Тебе нужно поспать». Роб отвел меня за руку в кровать, где я легла, и натянул на себя одеяло. Повернулась на бок, и он обнял меня за талию. «Я могу переделать ванную», прошептала я, когда его дыхание выровнялось, и он уснул. Как-то прошлым летом мы с Шарлоттой провели целый день, изучая журналы «Барнс энд Нобл» о кухнях и ванных комнатах. «Может, тебе попробовать минимализм?» — предложила Шарлотта, а потом перелистнула страницу, добавила «Ли французский Прованс». «Установить себе воздушную ванну», — предложила она. «Унитаз то-то» сушилку для полотенец с подогревом. «А может, взять второй кредит?» – засмеялась я. «Когда я встречусь с Гаем Букером в юридическом офисе, проведет ли он инвентаризацию нашего дома, наших совместных фондов и пенсионных счетов, сбережений Эммы на колледже всех других ценных вещей, которые могут забрать в качестве компенсации?» «Завтра», – решил я, – «куплю себе отпариватель и инструменты, необходимые, чтобы снять обои». «Я сама сделаю ремонт». «Думаю, я дала маху», — призналась я, сидя напротив Гайя Букера за сияющим столом внушительных размеров. Адвокат напоминал мне Кэрри Гранта. Седые волосы с черными бакенбардами на висках, безупречный костюм, даже ямочка на подбородке. «Позвольте мне это решить». Он сказал мне, что у нас есть 20 дней, чтобы ответить на иск официальное обращение в суд. «Вы сказали, что несовершенный остеогенез можно диагностировать у женщины на двадцатой неделе беременности, так?» Спросил он. «Да, со смертельным исходом на УЗИ». «Но дочь вашей пациентки все же выжила». «Верно», — сказала я, — «и слава богу». «Мне нравилось, что он называл Шарлотту пациенткой. Так все казалось более официальным, на один шаг дальше от нее». Значит, у нее тяжелый тип третий. Да. Он снова просмотрел папку. Бедренная кость в шестом процентиле. Верно, это отмечено. Но это не является отличительной чертой НО. Это может означать что угодно. Синдром Дауна, дисплазию скелета, родителя с низким ростом или то, что мы плохо сняли показатели. «Есть много случаев, когда у плода на 18-й неделе находят стандартное отклонение, как у Уиллу, и ребенок оказывается совершенно здоровым. Только на более позднем УЗИ, когда этот показатель выделяется среди других, мы понимаем, что имеем дело с отклонением от нормы». «Значит, вы советовали подождать и посмотреть, несмотря ни на что». «Я уставилась на него. Если представить это так, то получается, что я не совершала ошибки». «Но череп», — сказал я, — «мой специалист по УЗИ указал на это?» «Она сказала вам, что может быть какой-то диагноз?» «Нет, но она сказала, что картина мозга очень четкая». Он посмотрел на меня. «Да, ваш специалист по УЗИ указал на что-то необычное, но не обязательно с клиническими симптомами. Это могло оказаться технической неполадкой в оборудовании, или положением датчика, или просто хорошим снимком. «Но это не так», — сказала я, сдерживая слезы. «Это был НО, и я его прозевала». «Вы говорите о процедуре, которая не является заключительным тестом на наличие НО». Другими словами, посещая пациент другого врача, произошло бы то же самое. «Пайпер — это не врачебная ошибка». Это просто попытка родителей свалить вино на другого. Гай нахмурился. «Вы знаете хотя бы одного врача, который бы диагностировал НО на основании УЗИ на восемнадцатой неделе с деминерализованным черепным сводом, укороченными бедренными костями и необнаруженными переломами?» Я опустила взгляд, устаившись на столешницу, в которой видела свое отражение. «Нет» призналась я. Но они бы отправили Шарлотту на дополнительное обследование, развернутое УЗИ, а также пробу ворсенчатого хариона «Вы уже предложили дальнейшее обследование пациентке», заметил Гай. «Когда ее четверной анализ пришел с высокой вероятностью синдрома Дауна, наши взгляды встретились». «Вы и так посоветовали...» «Амниоцентез, не так ли?» «И каков был ее ответ?» Впервые с того времени, как мне вручили голубой конверт, я ощутила, что комок в животе немного ослаб. Она собиралась родить Уиллу, несмотря ни на что. «Что ж, доктор Рис, это совершенно точно не похоже на неправомерное рождение».